Сознание возвращалось странно, какими-то огрызками. Жив? Вроде да. Кто я? Влад Воронов. Это по имени. А по жизни? Был инженером, был программистом, был банковским аналитиком. Даже хакером пришлось поработать, когда попал в странную службу под названием «Финансовая разведка» странной организации под названием «Орден». В странном мире, который называют «новой землей», куда попадают через такие вот порталы под названием «ворота» с гудением и прочими спецэффектами. Собственно, орденские ученые эти самые «ворота» и придумали лет 30 назад. Открыли новую землю и взялись ее заселять. Благо, местное население отсутствовало. Зато в изобилии водились диковинные звери, птицы и рыбы. Росли невиданные растения. Состав атмосферы и гравитация не сильно отличались от староземельных и были комфортны для человека. Разве что в сутках было около 30 привычных часов, а в году четыре с лишним сотни дней. Понятно, что желающих ехать в непонятную дали глушь по своей воле было немного. В основном переселялись те, у кого на старой земле были какие-то проблемы. Орден активно искал таких людей и оказывал помощь в переселении. А если ордену был нужен какой-то специалист или просто богатый человек, такому проблемы создавали искусственно. А потом предлагали переселиться. Примерно так и оказались на новой земле мы с моим одноклассником Димкой. Банковский аналитик и хакер-универсал. Идеальное сочетание для создаваемой орденом службы финансовой разведки. Правда, потом оказалось, что сидением за компьютерами наши должностные обязанности не ограничивались. Пришлось и поездить по разным местам, и порасследовать, и пошпионить, и даже пострелять. Волею обстоятельств и поживости характера мы влезли во множество сомнительных историй. В результате и врагов себе нажили, иногда довольно влиятельных, и друзьями обзавелись. А апофеозом моей глупости стало совсем недавнее приключение. Понятно, на какое место. Выловил из моря полуживого паренька. Тот оказался с русского военного корабля, который шпионил за орденом. Да, здесь тоже своя холодная война между местными супердержавами. Протекторат русской армии против проамериканского ордена. На Новой Земле две русские территории. Есть еще московский протекторат, но он силенками не блещет. Местные «москвичи» в кавычках, больше занимаются торговлей и сельским хозяйством, а вот армейцы построили серьезную по здешним меркам промышленность и претендуют на часть мирового господства, благо армия у них большая и опытная. И я, сотрудник ордена, вместо того, чтобы проявить лояльность и сдать соотечественника местным спецслужбам, спрятал его и помог добраться домой». В результате попал под подозрение и был вынужден бежать на Старую Землю по чужим документам. А мою беременную жену Лили вывезла старая знакомая Хлоя Виндмил, дочка одного из основателей Ордена. Верхушка Ордена состоит из нескольких кланов со своими идеями по развитию Новой Земли. И отнюдь не все эти проекты нравятся папе Виндмилу. Вот он и отправил меня обратно за ворота договариваться с русскими о совместных действиях против неправильных орденских кланов. Капитал ради хорошей прибыли легко продаст бывших друзей бывшим врагам. Отказаться я не мог. Семейство Виндмелов помогло мне. Я должен помочь им. Тем более поездка намечалась не особенно сложная, без посещения орденских земель, на которых меня не исключено до сих пор ищут. Самолетом в Москву, Оттуда в Ивановскую область, где в одной из воинских частей у протектората русской армии расположены их единственные ворота между мирами. Отбитые сбоем в свое время у того же ордена. Дальше – переход на новую землю, общение с руководством ПРА, возвращение. И все, потом я свободен, могу отправляться на все четыре стороны. Благо денег успел накопить, на безбедную старость хватит. Поначалу все шло по плану. Прилетел. На перекладных добрался до Иванова. Там на вокзале меня встретил капитан Букин, можно просто, Семёныч на своей буханке. Воспоминания в голове все ускоряли ход. Преследующий микроавтобус, преодоление оврага, гонки по лесу, стрельба за стеной, граната, яркая вспышка портала. И словно включили все органы чувств. Заныли локти и колени, заболел ушибленный лоб, кожа ощутила влагу и холод. Запахло мокрой землей и камнем, а еще кровью очень сильно. И что-то тяжелое сверху. Дышать тяжело. Я попробовал пошевелиться. Тщетно. Ноги двигались, и даже зад приподнимался. Но на спину словно бетонный блок положили. Подтянул руки под себя, уперся, толкнул. Тяжесть сместилась правее. Подтянул ногу. Толкнул изо всех сил. Давление ослабло, я выполз влево и обернулся. И столкнулся лицом к лицу с Букиным. Глаза его были открыты, но совершенно пусты. Я перевернулся на спину, потом медленно, аккуратно сел. В голове кружилось, но терпимо. Есть надежда, что обошлось без сотрясения. Посмотрел на капитана внимательнее и еле успел отвернуть голову в сторону, чтобы не стошнило на себя. Не очень-то и много у меня внутри было. Последний раз ел утром какую-то булочку, купленную еще в Москве. Встал, добрел до соседней лужи, ополоснул руки и лицо. Довольно чистая лужа, кстати. Вернулся к Букину. Вернее, к его туловищу. Впечатление было, словно кто-то аккуратно отрезал капитанские ноги по верхней части бедер и унес с собой. Не оторвал, не откусил. А именно, что отрезал гигантским и очень острым лезвием. И кисти левой руки тоже не было. зато чего было в избытке, так это крови. Проверка пульса дала предсказуемый результат. Не живут люди с такой кровопотерей. Только сейчас догадался отвлечься от натюрморта и оглядеться по сторонам. Каменистый склон. Редкие скрюченные деревья и такие же кусты. Идет дождь. но на Ивановскую область не похоже. Нет елок и довольно тепло. Значит, портал все-таки сработал. Но сработал как-то неправильно. Вряд ли в ПРА принимают грузы в этой каменной пустыне, да и приемных ворот не видно. Вдобавок, от Букина перенеслась только половина. Слышал, что ворота иногда чудят, но чтобы так? Медленно, но неотвратимо накатило понимание, что легкой прогулки не получилось. Я оказался в какой-то глуши, и надо будет здорово постараться, чтобы выйти к людям. Сколько дней это может занять? С водой все хорошо. При таком дожде и каменистой почве напиться можно из любой приглянувшейся ямки в камне. Еды у меня нет, но я без нее могу обходиться довольно долго. Несколько дней уж точно. Проблем, собственно, три. Где я нахожусь, куда идти и как не быть съеденным? Судя по дождю и отсутствию жары, я сейчас в северном полушарии новой земли. Тут как раз зима, мокрый сезон. Идти надо вниз. Люди редко селятся на горах. Все больше равнины предпочитают. А вот как избежать поедания моей драгоценной тушки? Отнюдь не все хищники зимой впадают в спячку. А я даже штопора не взял, не говоря уже о ноже. Черт бы драл эти новые авиационные правила. У меня оружия нет. А вот у Букина явно подмышка оттопыривалась. Расстегиваю на капитане бушлат и достаю из подмышечной кобуры видавший виды пистолет Макарова. Обидно. Знаю про его надежность, но просто не люблю. И магазины менять неудобно, хотя их и нет, сменных магазинов. Лишь горст патронов в кармане бушлата. Старательно обыскал покойного и стал богаче на зажигалку. Ни новоземельских денег, ни документов. Мужик явно не собирался путешествовать по саванне. Пару часов потратил на похороны Букина. Затащил тело в узкую щель, сверху засыпал щебнем с ближайшей осыпи и укрепил десятком камней покрупнее. Сверху положил бушлат с капитанскими погонами, придавил булыжниками, чтобы ветром не унесло. Фуражка была бы более к месту, но, увы. Постоял, помолчал и пошел вниз по склону. Спасибо капитану и поклон земной. Он меня от гранат спас, получается, в портал запихнув. Если сам жив останусь, вернусь и похороню по-людски. А салют пусте устраивают, у кого патронов много.